Глубничный торт со сбитыми сливками. Выпавшая из рук книга и часы, отбивающие десять, разбудили Миранду. Она никак не могла решить, что же так повлияло на нее. Вкусная еда, расслабляющее тепло камина или стихи лорда Байрона. Что бы то ни было, она славно вздремнула. Молодой паэт нагнал на нее скуку. Она была абсолютно убеждена, что Байрон никогда никого не любил, кроме себя. Миранда встала и, потянувшись, решила спуститься в библиотеку за другой книжкой. В камине потрескивали дрова. Комната была озарена золотистыми отблесками языков пламени. Отыскав одну из своих любимых книг, она устроилась в нише за шкафом, забравшись ногами в глубокое кресло. Не успела она прочитать и двух строчек, как две библиотеки открылись, и послышались шаги. Здесь нас никто не потревожит. Моя жена и слуги давно спят, — сказал Джаред. «Как ты можешь?» — воскликнул джентльмен с чистейшим лондонским выговором. «Будь я женат на такой красавице, я бы давно уже был в постели, а не шатался по Лондону». Мужчины рассмеялись. Их было трое. «Вполне согласен с тобой, Генри», — ответил Джаред. «Но каким образом мы можем собраться, не вызывая при этом подозрений?» «Брамвелл, принесите виски». «Ну, Генри, что скажешь?» Думаю, твои люди правы. Бонни оказался той самой ложкой дегтя. Парламент уже отменил действие королевского указа, принимать который было крайне неразумно. Они никогда не признаются в этом открыто, но американский рынок нужен нам в той же степени, как американцы нуждаются в нас. Каждый может заниматься своим делом, но нельзя забывать, что все мы ветки одного дерева и у нас одни корни. Что верно, то верно, тихо проговорил Джаред. Мы неразрывно связаны с Англией. «В Америке я могу быть обыкновенным мистером Данхином, и одновременно здесь, в Англии, благодаря своим предкам, я лорд Данхин. «Где ты берешь такое отменное виски?» — спросил лорд Палмерстон. «Знаю здесь одного шотландца». «Везет же некоторым!» Мужчины дружно рассмеялись. Миранда сидела, вжавшись в кресло, неживая жива, ни мертва. Она боялась обнаружить свое присутствие, потому что, кроме весьма легкомысленной ночной рубашки, на ней ничего не было. «Нам известно, что Джиллиан Амбет причастна к этому», — сказал лорд Пальмерстон, «но нам необходимо заполучить связника, которому она передает сведения. У нее немало влиятельных любовников, а она известная мастерица вытягивать информацию. Никак не пойму, почему вполне благоразумные мужчины теряют всякую осторожность в ее объятиях. Тебе, видно, никогда не доводилось испытывать на себе ее чары». «Да ты что!» «Эмили меня убьет», — ухмыльнулся он. «Джиллиан была и твоей любовницей, не так ли?» «Недолго», — подтвердил Джаред. «Она красивая и в постели совершенно ненасытна, это так. Но, боже, как же она утомительна! Постель постелью, но мне нравятся женщины, с которыми можно и поговорить». «Ты слишком многого хочешь», — усмеялся лорд Пальмерстон. «Большинство мужчин были бы счастливы, и даже очень, иметь ее такой, какая она есть». Оставив шутливый тон, он спросил, «Мистер Брамве, как вы думаете, кто может быть связником леди Аббот?» Я постоянно следил за ней, милорд, но у нее столько знакомых в обществе и мест, где она бывает, что я думаю, это должен быть кто-то, с кем она встречается на виду у всех. На Балах, например, там, где бывает множество людей. Информацию она передает, судя по всему, на словах. Постараюсь заметить всех, с кем она общается. «Не могу понять, зачем она это делает», — проговорил, качая головой лорд Пальмерстон. «Деньги», — пояснил Джаред, — «ей всегда мало». «Вы сказали, у вас есть план, мистер Брамвелл?» «Мы будем снабжать леди Аббот информации. Сначала вполне достоверной, однако не имеющей большого значения, а потом дадим ей заведомо ложные сведения». Это поможет нам выявить нужного нам человека и арестовать его. Лорд Пальмерстон кивнул и спросил. «Джаред, надеюсь, ты понимаешь, что передать ей ложную информацию придется тебе». «О нет!» — воскликнул Джаред. «Я не желаю ничего иметь с этой шлюхой». «Джаред, ты должен». «Для чего тебя сюда послали? Ты просто обязан помочь нам остановить Бонапарта». Мэдисон понял, что французы обманом вовлекли его в участие в блокаде Англии, но понял это слишком поздно и теперь хочет, чтобы именно ты выполнил его поручение.